Глава 14 Измерение гранитной стены Приложение на практике Теоремы о подобных треугольниках Широта острова Экскурсия на север Устричная отмель Планы на будущее Прохождение Солнца через меридиан Координаты острова На другой день, 16 апреля, в пасхальное воскресенье, колонисты с рассветом вышли из труб и принялись за стирку белья и чистку одежды. Инженер рассчитывал начать производство мыла, как только удастся добыть сырье, необходимое для мыловарения, соду или поташ, жир или масло. Важнейший вопрос об обновлении гардероба тоже должен был быть в свое время разрешен. Во всяком случае, одежда могла выдержать еще полгода, так как была очень крепкая и не должна была быстро износиться от работы. Положение острова по отношению к обитаемым странам предстояло определить в этот же день. Солнце поднялось на ясном небе, обещая великолепный день, один из тех прекрасных осенних дней, когда лето как будто посылает свое последнее «прости». Прежде всего, надлежало дополнить сделанные накануне вычисления, измерив высоту плато дальнего вида над уровнем моря. «Не понадобится ли вам тот инструмент, которым вы пользовались вчера?» спросил Герберт инженера. «Нет, мой мальчик», — ответил тот. «Мы будем вычислять другим способом, но почти столь же точно». Герберт, который всегда стремился узнать что-нибудь новое, последовал за инженером. Сайрес Смит отошел от подножия гранитной стены и спустился к берегу. Пенкрофт, Напп и журналист были в это время заняты различными работами. Инженер вооружился прямым шестом, футов в 12 длиной. Он как можно тщательнее измерил этот шест по своему росту, который был ему известен с точностью до линии. Герберт нес переданный ему Смитом отвес, то есть, попросту говоря, камень, привязанный к гибкой лиане. Примерно в 20 футах от края берега и в 500 футах от отвесной гранитной стены Сайрес Смит погрузил шест на 2 фута в песок. Основательно укрепив шест, инженер с помощью отвеса поставил его перпендикулярно плоскости горизонта. После этого он отошел на такое расстояние, чтобы луч зрения, исходящий из его глаза, одновременно касался верхнего конца шеста и гребня стены. Сайрес Смит тщательно отметил эту точку колышком и потом спросил Герберта. «Ты знаком с начальными основами геометрии?» «Немного, мистер Сайрес», ответил юноша, который не хотел брать на себя слишком много. «Помнишь ли ты, каковы свойства подобных треугольников?» «Да, их соответственные стороны пропорциональны». «Ну так вот, дитя мое». Я сейчас построил два подобных прямоугольных треугольника. Катетами меньшего являются отвесный шест и расстояние от подножия шеста до колышка, а гипотенузой мой луч зрения. Катетами второго, большего треугольника, являются отвесная стена, высоту которой нам предстоит измерить, и расстояние от подножия стены до колышка. Гипотенузой его служит опять-таки мой луч зрения. то есть продолжение первой гипотенузы треугольника. «Теперь я понимаю, мистер Сайрес», — воскликнул Герберт. «Расстояние от колышка до шеста также относится к расстоянию от колышка до стены как высота места к высоте этой стены». «Совершенно верно», — ответил инженер. «Высота шеста нам известна, и когда мы измерим два первых расстояния, Останется только вычислить пропорцию, чтобы получить высоту стены. Таким образом, не придется измерять ее непосредственно. Горизонтальные расстояния были измерены посредством того же шеста, высота которого над уровнем песка равнялась ровно 10 футам. Первое расстояние, от колышка до того места, где шест был воткнут в песок, было 15 футов. Второе расстояние, от колышка до подножия стены, равнялось 500 футам. Закончив измерение, Сайрес Смит с Гербертом вернулись в трубы. Там инженер, взяв плоский камень, нечто вроде слоистого сланца, на котором было удобно писать цифры острой раковиной, написал следующую пропорцию. 15 разделить на 500 равняется 10 разделить на x 500 умножить на 10 равняется 5000. 5000 разделить на 15 равняется 333,3. И так оказалось, что высота гранитной стены составляет 333 фута. Затем Сайрес Смит взял инструмент, изготовленный им накануне. Расстояние между его ножками соответствовало угловому расстоянию звезды Альфа Южного Креста от горизонта. Инженер как можно точнее измерил этот угол по окружности разделенный на 360 равных частей. Угол равнялся 10 градусам. Итак, полное угловое расстояние между горизонтом и полюсом, если прибавить 27 градусов, отделяющие звезду Альфа от Южного полюса и привести к уровню моря высоту плато, с которого производилось наблюдение, оказалось равно 37 градусам. Из этого Сайрес Смит сделал вывод, что остров Линкольна находится на 37 градусе южной широты если учесть несовершенство инструментов, между 35 и 40 параллелью. Чтобы окончательно установить координаты острова, оставалось вычислить его долготу. Инженер собирался сделать это в полдень, то есть в момент прохождения Солнца через меридиан. В воскресный день было решено посвятить прогулке, или вернее обследованию части острова, расположенная между северным берегом озера и заливом Акулы. В случае хорошей погоды это обследование предполагалось продлить до северной оконечности мыса Южной Челюсти. Завтракать колонисты решили в дюнах с тем, чтобы возвратиться домой лишь к вечеру. В половине девятого утра маленький отряд двигался по берегу пролива. По другой стороне, на острове Спасения, важно прогуливались многочисленные птицы. Нырки, типа пингвинов, которых легко было узнать по неприятному крику, напоминавшему рев осла. Пенкрофт заинтересовался этими птицами с кулинарной точки зрения и не без удовольствия узнал, что их мясо, хотя слегка черноватое, вполне съедобно. По песку ползали огромные представители земноводных, вероятнее всего тюлени, которые избрали остров своим убежищем. В отношении питательности эти животные были совершенно бесполезны, так как их маслянистое мясо отвратительно на вкус. Тем не менее, Сайрис Смит внимательно наблюдал за тюленями. Не раскрывая товарищам своих планов, он высказал намерение в скором времени посетить островок. Берег, по которому шли колонисты, был покрыт бесчисленным множеством ракушек. Некоторые из них порадовали бы всякого любителя молокологии. но более полезной могла оказаться обширная устричная отмель, обнажившаяся после отлива, которую нап увидел между скалами примерно в четырех милях от труб. нап не напрасно пошел с нами!» скричал Пенкроф с удовольствием, смотря на отмель, которая уходила далеко в море. «Действительно, это приятное открытие», сказал журналист. «Если верно, что каждая устрица дает в год, от 50 до 60 тысяч яичек, то наши запасы неисчерпаемы. Но устрицы, кажется, не особенно питательны, заметил Герберт. Это верно, подтвердил инженер. В них содержится очень мало азотистых веществ, и если бы человек питался одними устрицами, ему пришлось бы поглощать их 15-16 дюжин в день. Ну, мы можем глотать их по 10 дюжин, и все-таки не съедим всех устриц на отмеле, сказал Пенкров. Не захватить ли нам немного их к завтраку? Не дожидаясь согласия своих товарищей, в котором он был заранее уверен, Пенкроф с Набом принесли несколько горстей устриц и побросали их в корзину, сплетенную Набом из волокон гибиска, в которой уже лежали припасы для завтрака. Затем колонисты пошли дальше по берегу, между дюнами и океаном.